Глава 16. Новая жизнь. Сразу после завтрака прибыл месье Треки и попросил о встрече со своей доверительницей. Мадам Ней распорядилась провести нотариуса в гостиную, а Елене сказала: "Иди одна, дорогая. Имущество и финансы требуют конфиденциальности. Когда освободишься, приходи сюда". Нотариус уже разложил документы на столе, а увидев Елену, сразу перешёл к делу. Ваше сиятельство, сначала я хотел бы рассказать вам об имуществе вашего покойного супруга. Поместья и дома в Бургундии вернули маркизу 7 лет назад. Теперь все они восстановлены, прислуга давно нанята, и вы можете когда угодно пользоваться любым из домов. Трикье сделал паузу, ожидая вопросов Елены. Но она только улыбнулась. И он продолжил. Дом в Париже и дворец Фонтенбло были возвращены на 2 года позже. Поэтому там всё отремонтировано, дом обставлен полностью, а вот дворец ещё не совсем. Во-первых, он слишком велик, а во-вторых, маркиз надеялся разыскать подлинную мебель, стоявшую там ранее. К сожалению, это оказалось слишком сложно. Я думаю, что всю её сожгли в печах во время диктатуры. Но ваш супруг не терял надежды. Нотариус вновь посмотрел на Елену, но у той вопросов не было, и она попросила: "Продолжайте, пожалуйста". Имущество, подаренное вам третьим указом императора, очень разнородное, поскольку принадлежало пяти семьям, живших в разных частях страны. Наиболее ценным является старинный замок в долине Луары, Три поместья около Тулузы, по одному в Британии, Провансе, Поату и Аквитании. Вам также принадлежат двухэтажный дом с фруктовым садом в пригороде Парижа, доходные дома в Орлеане и менее внушительная собственность в виде небольших участков земли и магазинов в трёх крупных городах. Наверное, всё это имущество находится в плачевном состоянии и требует больших вложений, спросила Елена. Ей вдруг вспомнились слова бабушки о том, что прежде чем браться за дело, нужно понять, во что увязываешься. Нотариусский внул, соглашаясь, признал: "Ваше сиятельство, вы смотрите в корень. Я бы посоветовал посетить все эти места, оценить, в каком они сейчас состоянии, и оставить лишь те, которые вы сможете полноценно использовать. Остальное следует продать, а полученные средства направить на восстановление того, что вы оставите себе. Совет был разумным, но не своевременным. Беременная Елена с ужасом вспомнила недавнее путешествие. Ни за что. Не дай бог выкидыш. Пришлось хитрить. Лучезарно улыбнувшись, она обратилась к нотариусу. Я полностью разделяю ваше мнение и благодарна за совет. Но не возьмёте ли вы на себя труд разобраться со всем этим имуществом? Я жду ребёнка, поэтому не смогу помочь вам, ведь придётся объехать чуть ли не всю страну. Месье Треке буквально расцвёл. Его глаза за стёклами очков подогрели, а на губах мелькнула победная улыбка. "Благодарю за доверие, ваша светлость", сказал он. "Я мог бы выехать через недельку, когда устрою вас в доме" и передам вам счета в банках. Моя поездка займёт несколько месяцев, точнее сейчас сказать трудно. Как же удачно всё складывалось. Елена поблагодарила поверенного и договорилась с ним о встрече на улице Гринель. Сразу после обеда Елена с Оглаей поехали в дом де Сен-Тетьенов. Красивый особняк из тёмно-серого камня, В отличие от соседних домов, переделанных в последние годы в модном стиле ампир, сохранил строгость и изящество линий. Полукруглое крыльцо, острое крыше двух флигелей, красивая башенка на центральном фасаде всё напоминало о вековой истории. На крыльце дам поджидал месье Треке. Добро пожаловать. Надеюсь, ваш переезд вновь принесёт этому дому счастье. Воскликнул поверенный, пропуская дам в просторный вестибюль с разовато бежевыми мраморными пилястрами. Широкая лестница двумя маршами поднималась на второй этаж и балконом сходилась у дверей большого зала. Еле не хватило одного взгляда, чтобы влюбиться в этот дом. Она вдруг почему-то поверила, что будет здесь счастливо, и более не откладывая, маркиза де Сен-Тиен к вечеру перебралась в свой новый дом. Нотариус передал Елене контроль над счетами в банках, познакомил с управляющими поместей и свозил во дворец де Сент-Тьенов Фонтенбло, а потом в пригородный коттедж, подаренный указом императора. К счастью, небольшой двухэтажный дом, окружённый высокой каменной стеной, оказался не разграбленным. Старинная мебель требовала лишь хорошей чистки. Даже кастрюли на кухне и тарелки в шкафах были целы. Высокая стена и преданный слуги, забившие окна досками, чтобы придать дому нежилой вид, спасли ваше наследство, обрадовался мисс Эдарике. Кстати, дочь супружеской читы, спавшая коттедж от разграбления, живёт по соседству. Если хотите, её можно нанять. На такой маленький дом одной служанки будет вполне достаточно. Елена согласилась. я не тут же договорились с милой и опрятной мадам Роже. Та пообещала привести дом в порядок и вперёд следить за ним. Оставив ей денег на то, чтобы пригласить садовника, Елена с нотариусом вернулись в Париж. Прощаясь, месье Трикье предупредил: "Мадам, завтра я выезжаю в провинцию. Если вдруг срочно понадоблюсь, в моей конторе знают, как меня разыскать". Я приеду сколь возможно быстро. Елена пожелала ему счастливого пути и отпустила. Она теперь не сомневалась, что и с наследством разберётся, и все её имения станут процветающими. Не зря же она была внучкой княгини Анастасии Иларионовны. Через 2 недели после приёма у Мальмезони маркизу де Сен-Тетен представили в Тюillerie нынешней жене императора Марии Луизе. Последний бастион был взят. Париж покорен, а избитая и бесправная Елена Черкасская осталась в прошлом. В старинном особняке на улице Гринель теперь блистала маркиза де Сен-Титен. Всё складывалось просто великолепно, лишь предупреждения Доротеи время от времени нарушало покой Елены. Но в глубине души она надеялась, что всё как-нибудь уладится, и барон де Велорден смириться с потерей наследства. Маленький домик в лондонском Сохо, снятый бароном де Веларденом для своих утех, сегодня пустовал. Луиджи, прелестный как ангел черноглазый неаполитанец, получил немного денег и билет в Оксхолл, где и собирался развлекаться до полуночи. А единственная служанка ещё вчера уехала навестить родню в Уэльсе. Барон не мог рисковать. Сегодня он ждал курьера из Франции, а за те 15 лет, что продолжались эти встречи, так и не смог привыкнуть к риску разоблачения и боялся до дрожи в коленках. Скотина Талейран завербовал барона первым, а потом нагло перепродал ценного агента своему преемнику на пост министра. Конечно, деньги за риск до Велордены ушли немалые, но если бы он смог Барон отказался бы от золота, лишь бы избежать тягостной повинности работать на врагов. Впрочем, выбирать не приходилось. Секретная служба императора Наполеона никого ещё не выпустила из своих когтей. И сегодня де Велорден в очередной раз стоял у окна в тёмной спальне второго этажа, наблюдая за улицей. Наконец, у входной двери мелькнул знакомый силуэт. И барон кинулся вниз. Он не ошибся. Стук оказался условным, и де Веларден открыл посыльному. "Проходите, Жан", пригласил барон и провёл гостя в маленькую гостиную, освещённую лишь пламенем камина. Света хватало только на то, чтобы увидеть круглый столик с бутылкой бренди и двумя бокалами, а также сиденья двух кресел. Спинки их уже терялись во тьме. Барон уселся и знаком предложил гостю занять другое кресло. Девеларден много лет знал своего связника, но встретившись с ним на улице при ярком свете, мог бы и не узнать Жана. Тот всегда появлялся в свободном чёрном плаще и даже вымокнув под дождём, никогда не снимал капюшон в доме Девелардена. А вот и сейчас связник уселся в кресло, натянул капюшон на лоб, Мортилис налил себе в бокал бренди и только сделав большой глоток, достал из кармана плаща узкий белый конверт. Барон взял письмо и иронично буркнул: "Что на сей раз? Они хотят, чтобы я достал луну с неба?" "Ничего особенного, всё как всегда. Министр желает знать правду о болезни английского короля." И подробности переговоров графа Прованского с русским царём равнодушно сообщил Жан. Помолчав, добавил: Вот ваше вознаграждение за прошлое донесение. Сязник достал из кармана плаща объёмистый кошелёк, и барон повеселел. В конце концов, все его деньги остались во Франции, и если бы не золото Бонапарта, пришлось бы волочить в Англии жалкое существование. А так хватало и на Луиджи, и на себя любимого. Барон открыл кошелёк, отсчитал 10 золотых гиней и молча пододвинул их Жану. Связник сгрёб деньги и улыбнулся. Уже много лет Жан выполнял для барона частное поручение в Париже. Под видом торговца время от времени он заглядывал в дом маркиза де Сен-Тетьена и, разговорив слуг, собирал для барона сведения о жизни его единственного оставшегося в живых двоюродного брата. Жан вновь плеснул в свой бокал приличную порцию бренди и заговорил. У нас есть две новости: плохая и хорошая. С какой начать? Ради разнообразия начните с хорошей, насторожился де Велорден. Ваш кузен, маркиз де Сен-Тетьен, пагиб в России, изображая перед русской конницей Наполеона, пока сам император вырывался из засады, устроенной ему Кутузовым. "Господи!" вскричал барон и вскочив, забегал по комнате. Попивая бренди, Жан насмешливо глядел на стареющего на румяненному мужчину. Свизник много лет знал барона и все эти годы глубоко презирал его. Поэтому Жан с удовольствием ожидал того момента, когда де Велорден захочет услышать вторую новость. Наконец, барон напомнился и благодушно напомнил: "Вы говорили, что новостей две, есть ещё и плохая". "Да, должен вас огорчить", растягивая своё удовольствие, притворно вздохнул Свезник. "Но перед смертью ваш кузен женился". И даже умудрился провести брачную ночь. В Париже супруга маршала Нейа уже представила свету новую маркизу де Сен-Тетен, а та не скрывает, что беременна. По извещению вашего кузена его душеприказчиком назначен маршал Ней. А в день моего отъезда из Парижа император Наполеон своим указом утвердил маркизу в правах наследования и подарил ей всё имущество. пяти ваших казнённых тёток, ранее реквизированная в казну. Жан насладился сполна. Барон позеленел. Он беззвучно открывал рот, но так и не смог заговорить. Шлёпая губами, как большая жаба, де Веларден схватился за сердце и стал заваливаться набок. Свизник подхватил барона и поднёс к его губам бокал с брэнди. Сделав большой глоток, де Веларден закашлялся, но потом всё-таки смог выдовить. Это точно. Абсолютно. Я побывал в доме маршала Нея. Его кухарка оказалась заядлой сплетницей. От этой хвостливой болтушки я узнал имя нотариуса Треке, ведущего дела наследницы. В его доме тоже покупают овощи, а слуги и клерки не прочь перемыть кости хозяину. Так что можете не сомневаться. Маркиза уже вступает в права наследования. Что ей передали? Замок на Луаре тоже, прошептал барон. Подробности я не знаю, но во время моего визита оба клерка месье Треке пили на кухне кофе и как раз обсуждали, что полученный маркизой замок граничит с землями Толерана. Кстати, по слухам, всесильный князь покровительствует молодой даме, а его племянница, так же, как и мадам Ней, подружилась с наследницей. Барон долго молчал, а потом вынул из кармана только что полученный кошелек. «Я подозреваю, что вы знаете, сколько там», — холодно осведомился он. «Конечно», — хмыкнул Жан. «Этого хватит, чтобы вы выполнили для меня одно задание». «Смотря какое!» — осторожно ответил связник. С бароном следовало держать ухо востро. Таких негодяев, как Девил Арден, сыскать было непросто. «Вы принесете в дом де Сент-Этьенов молоко или фрукты, а может, чай. Это не суть важна. Решайте сами. А потом у маркизы должен случиться выкидыш. Вы понимаете?» Этот ребёнок не должен родиться, чёрт побери. А его мать, равнодушно уточнил Свезник. С ней что? Будем считать, что она не вынесла горя и скончалась. Жан не спешил с ответом и довелирден спросил прямо. Так как? Это реально? В чай можно подмешать нужную траву, от неё пострадает лишь беременная. Остальные домочадцы не ощутят её действия. Смерть будет выглядеть абсолютно естественной. Так что, возьмётесь, настойчиво повторил барон. Ладно, кивнул Жан. Он убрал кошелёк в карман и встал. Ваше донесение готово? Барон молча взял с полки камина голубой конверт и протянул свизнику. Жан направился к выходу. Когда барон следом за ним вышел в вестибюль, там уже никого не было. Дэвил Арден повернул ключ в замке и вернулся в гостиную. Он чувствовал себя раздавленным. Все труды, на которые было потрачено двадцать лет, пошли прахом. Все приходилось начинать заново. Барон рухнул в кресло, налил себе бренди и залпом выпил, но даже не почувствовал вкуса. Деви Ларден долго сидел, глядя на огонь. Постепенно здравый смысл пробился сквозь пелену отчаяния. Всё-таки это нельзя считать началом. Одно дело многочисленная родня, а другое одинокая женщина и её неродившийся ребёнок. Арман погиб в России. Всё должно было закончиться ещё в прошлом году. Тоска подступила к сердцу. Захотелось выть. Но почему вновь и вновь кто-то перебегает дорогу? Бокал за бокалом, да веларден, допил бутылку. Бренди помогло. На душе стало немного легче. Ничего. Жан взялся помочь, а тот обычно держит слово. Осталось подождать совсем немного. Пусть хоть в тринадцатом году, но справедливость наконец-то восторжествует.